Глава 30. Никита. «Домой тянет невероятно сильно. Точнее, меня тянет туда, где сейчас находится моя семья. Я минуты отсчитывал, досадливо их торопил до посадки на самолёт, до взлёта, в полёте. Сейчас жёлтое такси несёт меня по утренней Москве домой. Сначала хочу заехать в нашу квартиру, привести себя в порядок и только потом уже бежать к матери, чтобы наконец-то обнять свою Анютку, стеснуть в объятиях сына и поцеловать мать. Я жутко соскучился». Три недели тянулись невероятно долго. Впервые командировка выдалась для меня тяжелой в моральном плане. Все чаще ловил себя на мысли, что пора закругляться с походной романтикой и осесть в городе, в кабинете. Скучно, но тогда я не буду так часто и надолго оставлять свою семью. Об этом подумаю позже. Сейчас все равно отпуск, ожидание рождения ребенка и суета на этом новом этапе жизни. Очень важное решение принял за это время — Ребенок, каким бы он ни родился, останется в нашей семье. И они очень понимаю тех мужчин, которые при трудностях сбегают, сверкая пятками. Как можно оставить своего ребенка и свою женщину наедине с трудностями, когда им так нужна поддержка? Единственное, что иногда скребет изнутри, не очухается ли и папаша, не придет ли он однажды к нам домой. Не представляю, хватит ли мне выдержки отпустить Аню с малышом к этому придурку. Она ведь может повестись на речи о его отцовских чувствах. Слишком доверчива, слишком ранима. Её хочется защищать, оберегать и укрывать от проблем. Дома неуютно, тоскливо. Небрежно кидаю дорожную сумку в коридоре. Иду сразу в ванную комнату принять душ. Аня с мамой рано проснутся. Пашку в школу нужно будет собирать. Радует, что малышка теперь в декрете, и ей не нужно тащиться на работу. Есть время побыть вдвоём. Обматываю полотенце вокруг талии. Звонок в дверь застаёт меня на пороге спальни. Кто бы это мог быть? растерянно подхожу, смотрю в глазок. Моё удивление ползёт на самый верх шкалы измерений. По ту сторону стоит Марина. Привет, какими судьбами? Пропускаю бывшую жену в квартиру, радуюсь, что дома никого нет. Можно расставить все точки над «и», договориться о дальнейшем взаимодействии с Пашей. Сын у нас общий, так что исключить друг друга из жизни не получится. Привет, не ждал. Её глаза устремляются мне на грудь, раздражённо захлопываю дверь. «Иди на кухню, поставь чайник. Я сейчас приду, отдаю указания Марине». Не оглядываясь на неё, иду в спальню одеться. Когда появляюсь на кухне, бывшая жена сидит на стуле возле окна, смотрит перед собой. Осторожно, не совершая резких движений, подхожу к столу, присаживаюсь. Она очень похудела, её худоба пугает. Бледная кожа, тёмные круги под глазами. Некогда пышные светлые волосы сейчас стянуты в простой хвост. Полное отсутствие косметики, что на Марину не похоже. Она в магазин за хлебом выходила с блеском на губах. «Артур меня бросил», — кидает на меня грустный взгляд. «Не удивлён. Такие долго в одиночестве быть не умеют. Сочувствую». «Как мне быть?» «Я не знаю, Марин. Ощущение, что меня бросили на самое дно жизни и забыли. Мне возвращаться к родителям? Ты же говорила, что Артур покупал тебе квартиру. Можешь туда переехать?» «Ты дурак? Никакой недвижимости у меня нет. Нет машины, нет никаких сбережений». Я была полностью на обеспечении Артура. На твои элементы покупала пашки мороженое, небрежно сообщает, прикусывает губу. Я усмехаюсь, качая головой. Да, элементы размером со среднюю зарплату в регионах, копейки для неё. Что ты хочешь от меня? Ник поворачивается ко мне лицом, внимательно на меня смотрит. Может, сойдёмся? Серьёзно? Удивлённо вскидываю брови и смеюсь. Марин поезд ушёл. Я женат. Как Она хмурится и ищет на пальце кольцо. Я достаю цепочку из-под футболки и показываю ей обручалку. В командировке пришлось снять. Сразу же расстёгиваю замочек. Кольцо занимает своё законное место. Вот так. Я же не обязан был сидеть и ждать, когда тебя бросит Артур, и ты ко мне вернёшься. Я встретил девушку, полюбил, женился, зачал ребёнка. Осталось построить дом и посадить дерево. Смотрю на Марину, улыбаюсь, а перед глазами стоит Аня. Я уже не раз представлял, как признаюсь девушке в своих чувствах. Конечно, до конца не уверен во взаимности, но для себя решил, что сумею завоевать её. Мне нужна Аня, нужно её дыхание возле себя, её прикосновение, её улыбка. Для жизни необходим человек, которого всем сердцем любишь. «Ты издеваешься?» — шипит, негодующе сверкая глазами. «А я? Ты же меня любил до да трясучки!» «Когда я тебя любил, тебе моя любовь была не нужна, ты хотела денег и красивой жизни». «Теперь я люблю другую, и она любит меня, любит Пашу. Мы семья, которой у меня никогда толком не было из-за твоего желания поймать журавля в небе. Марин, я тебе ничем не могу помочь. Учись устраивать свою жизнь сама». «Ты же знаешь, что это невозможно», — горько кривит губы. «Я даже сына у тебя не могу забрать». «Ты знаешь, почему? Я никогда не был сторонником того, чтобы ребёнок жил с отцом при разводе, но бывают обстоятельства». «Ладно, Марин». Встаю, она тоже вскакивает на ноги. Я дам тебе денег на первое время, но это одноразовая помощь. Не думай, что так будет всегда». «Хорошо. Мне Марину жалко. По-человечески. Я не знаю, как помочь ей устаканить жизнь, да ещё со справкой о таком диагнозе. На серьёзную должность её по состоянию здоровья и из-за отсутствия какого-либо опыта не возьмут. А быть уборщицей ей не позволит гордость. «Двадцать тысяч. Мы стоим в прихожей друг против друга. Думаю, на месяц хватит, если ты будешь жить у родителей». И подумай о дистанционной работе, о каких-то курсах. Думай, Марина, о будущем. Учись себя обеспечивать сама, а не зависеть от мужиков. Тебе не идёт этот нравоучительный тон. Теребит в руках четыре красной купюры, переминается с ноги на ногу. Ты хороший. Не знаю, как отблагодарить. Неуверенно улыбается, подаётся вперёд. Не отталкиваю, дружески обнимаю за плечи, прижимая к груди. «Всё у тебя наладится. Позвони Пашке, он будет рад тебя увидеть». Отстраняю Марину, заглядываю в глаза. Обхватываю лицо ладонями, вытираю мокрые щёки пальцами. «Да, я обязательно позвоню. Ты разрешишь ему иногда ночевать у меня?» «Конечно, я не изверг!» Мягко улыбаюсь, Марина кивает. Смотрит в глаза, потом на губы. Опускаю руки, чтобы сразу же увеличить расстояние между нами, но она оказывается проворнее. Ловит меня за запястье, привстаёт на цыпочки и прижимается губами к моим плотно сжатым губам. Выдёргиваю руки, хватаю за плечи. Слышу, как открывается входная дверь, Марина сильнее прижимается, держит меня за футболку. Устремляю глаза на дверь. Сердце перестаёт биться в груди. Силой отдираю от себя бывшую жену, умоляюще смотрю на Аню. Она прикрывает ладошкой рот, в глазах убивающая наповал повал разочарование. «Аня! Я зайду позже!» — спокойно сообщает и быстро выходит из квартиры. Тихий хлопок, как выстрел в висок.